Она снова почувствовала на лице дыхание спящего зверя, и ее снова засосала в трубу. Упала она уже с другой стороны, в трясину простыней, и снова горьковатый вкус слюны, снова переполненная пепельница. Глянув на красные цифры, она увидела, что было без четверти пять. Алисия чистила зубы, и потому не поспела вовремя. Телефонный звонок застал ее со щеткой во рту. Она, спотыкаясь, побежала по коридору, давя раскиданные по полу осколки, даже свалила со спинки дивана телефонный аппарат. Но когда схватила трубку, в ухо ей полетели только короткие гудки. Когда телефон зазвонил во второй раз, она была совсем рядом. Сидела, соединяя, как головоломку, куски восточной вазы, и потому трубку взяла тотчас, для чего ей понадобилось лишь протянуть руку. Но на другом конце провода отключились почти мгновенно. Она успела услышать что-то вроде хруста скомканной бумаги, и опять короткие гудки. В третий раз телефон зазвонил, пока она была на кухне, И она нарочно пошла в гостиную медленно, совсем медленно, давая неизвестному шанс отказаться от своего намерения, прежде чем аппарат их соединит. На сей раз незнакомец трубку не бросил. Перед и повисло долгое молчание. Она дважды робко спросила, кто это, но слова летели в пустоту, и никто их на лету не подхватывал. Потом связь опять прервалась. Пожав плечами, Алисия вернулась на кухню, чтобы полить наконец свои канибры. Три звонка подряд могли означать и просто ошибку, и, например, то, что уличный автомат глотает монеты, прежде чем успевает сработать механизм. Да что угодно. Но самая подозрительная часть ее натуры, вернее, тот двойник, который пробуждался в ней, по мере того, как усиливались подозрения против соседей, стал нашептывать ей, скорее всего, под влиянием примеров из кино. Мол, звонить могли и ради того, чтобы проверить, дома ли она или нет, одна или нет. И от результата проверки а будет зависеть дальнейшее развитие событий. Алисия мотнула головой, отгоняя неприятные мысли, которые во всю прыть проносились у нее в черепной коробке. Потом подставила цветочные горшки под кран. Да, верно, накануне вечером Эстебан опять что-то говорил о гипотетическом заговоре а сегодня ей приснился непривычно четкий и внятный сон. В заговоре, как предполагалось, участвовали ее знакомые, вернее, соседи по подъезду. Но цель заговора оставалась совершенно неясной, хотя и вообще вся эта история любому нормальному человеку должна казаться безумной и абсурдной. Да, именно, безумной и абсурдной. Алися закрыла кран и села за кухонный стол, нервно сунув в рот сигарету. Окно выходило во внутренний двор, туда, где, пересекаясь, тянулись белевые веревки, образующие нечто вроде схемы воздушных путей. Из окна нори, расположенного этажом ниже, доносился звон воды, льющейся в какой-то сосуд. Алисия вспомнила... Как она выглядела вчера у Нурии на кухне, какой балет устроила на столе, и почувствовала сложную смесь нежности и стыда. Она не знала, заслуживает ли Нурия ее подозрений, но вместе с тем нельзя было не признать, что именно странное поведение Нурии толкнуло Алисию к окну в поисках путей спасения и спровоцировало мысль о белевых веревках. Разум убеждал ее, что бояться тут нечего, что всю эту фантастическую интригу воображение Стебана нарисовало под влиянием кошмарных книг, которые он с такой жадностью заглатывает.